Глава 23. Мари. Поездка в такси длится не очень долго. Надеюсь, меня еще не спохватились. И вот через 40 минут я выхожу у элитной высотки, куда то и дело входят люди в костюмах с серьезными лицами. Я первый раз приезжаю к мужу на работу. И должна сказать, местечко выглядит впечатляюще. 30 этажей стекла и бетона выглядят очень дорого и стильно что же тогда творится внутри кажется до меня только сейчас доходит кто такой соболев ярослав это я привыкла видеть его заботливым и порой нежным на самом же деле он властный начальник, который всеми командует от его решений зависят сотни жизней правда его любовь к командованию присутствует и в наших отношениях, но так ведь нельзя я не подчиненная. И нам пора разъяснить этот момент. Вот сейчас мы во всем и разберемся. Что-то подсказывает, мои свидания были сорваны неспроста. И как проводить эксперимент, понравится мне кто-то еще или нет, если мужики сбегают? Уверенно вхожу в здание, но тут же останавливаюсь перед хмурой охраной. Пропуск! Мой пропуск я сама, заявляю, не моргнув глазом. Детка, иди домой! «Что ты тут потеряла?» «Ты мужу моему только не говори, что деткой назвала то, и язык тебе точно отрежут». «И кто твой муж?» — усмехается второй громила. «А вот третий хмурится и зачем-то лезет в телефон». Соболев Ярослав. «Ну что, мне звоните или сами пустите?» Мужики разом замолкают и напрягаются. «Ты бы так не шутила, да и...» в... «Мария Викторовна?» «А вы здесь как оказались?» Неожиданно появляется один из охранников мужа и тут же проводит меня через турникет. На такси приехала. «Ярослав у себя?» «Конечно. Я провожу». Меня подводят к лифту, который уносит нас на самый верх. «А можно узнать, где ваша охрана? Почему вы одна? Вижу, как он уже крутит в руке телефон и быстро забираю его, не давая охраннику опомниться. В парке. Отдыхаются штрафниками. И мы им не будем сообщать, где я, ясно? Мария Викторовна, ну так же нельзя. Ваш муж будет зол, недоволен и... А дальше продолжать не нужно. Я примерно представляю, что ожидает охрану. Кажется, я и правда погорячилась. Хорошо, звони и скажи, где я. «Кстати, вот, передашь. Лезу в сумочку и достаю ключи от машин. Я даже боюсь спрашивать, откуда они у вас. И машина, я так понимаю, не внизу. Довольно улыбаюсь и покидаю лифт, так как мы прибыли на нужный этаж. Прохожу по длинному коридору, уже собираюсь повернуть, когда слышу знакомый голос. «Так и ты тут недавно». «Ева? Точно, я же отправила ее собирать бумаги. Молодец, быстро работает. «Да, взамен предыдущий секретарши. Можно сказать, я получила это место благодаря жене босса. А правду говорят, что она очень ревнивая. Ярослав Владимирович сразу всех девушек отмел на это место на собеседовании», отвечает незнакомый парень за стойкой. «Если честно, сама не поняла. Там все так запутано». Я мельком пробежалась по бумагам, которые мне выдали. Сплошная неразбериха. Пять браков, поддельные имена, инсценировка смерти, суд. Мой тебе совет, не лезь туда. Начальник обожает жену и сделает для нее все. Впрочем, и она сделала немало. Ходят слухи, Мария Викторовна взорвала самолет с тем самым Захаровым и еще с десятком влиятельных личностей. Это не ее похитили, а она их а ее бывшие мужья, там такие шишки. Говорят, она чуть Котовых не пристрелила, а Страхова хотела вообще в лесу закопать, но тот согласился на развод. Макарова шантажировала. Сам я с ней лично не встречался, но ясно, что личность жесткая. Стою, подпирая стенку, и тихо смеюсь. Рядом молчит охранник мужа и только головой качает. Увы но он тоже слышит разговор парочки. «Я что, правда такая жесткая в чужих глазах?» спрашиваю шепотом. «Это еще не самый бред, Мария Викторовна. И почему мы вообще стоим тут и подслушиваем? Эх ты! Не быть тебе шпионом! И, кстати, да, мне бы к мужу. У него нет совещаний?» «Нет», — раздается уверенный голос Олега сзади. «От страха я едва не подпрыгиваю». «Мария Викторовна, а что вы тут делаете?» спрашивает он, как всегда, с кипой папок в руках. «Пришла грохнуть твое начальство. Поможешь?» «Увы». «А вы поторопитесь, через полчаса совещания». Как ни в чем не бывало, отвечает Олег. «Ну ты и бука». «Ладно, где тут мой подозреваемый?» Быстро выворачиваю из-за угла и, под удивленные взгляды парня и Евы, уверенно прохожу в кабинет. «Олег, я же сказал, через полчаса. И где Илью носит? Ты позвал его?» «Илья, это случайно не Стрелецкий? А он что тут делает?» Пока я обдумываю эти мысли, муж поднимает взгляд и замирает. «А может, Ярослав и ни при чем? У него ведь куча забот, сделки, встречи» а за моей перепиской должен был следить тот, у кого много времени и есть навыки, и это явно не Соболев. Черт, так за мной следил. Тут в кабинет входит тот самый кандидат, держа ноутбук в руке и что-то там печатая. Яр, кажется, она догадалась. Уж больно все быстро изменилось. Говорит мой бывший муж, а я думаю, прибить их обоих сразу или поодиночке. Илья замолчи. Что? «Но ты же сам сказал мне при...» И тут он осекается, очевидно проследив за хмурым взглядом Соболева. «Илюш, продолжай. Мне вот тоже интересно. Кстати, не расскажешь, о чем ты? Вернее, не обо мне ли вы разговариваете?» «Мари, а что ты тут делаешь?» «В гости пришла. А ты?» «Работаю», — не слишком довольно, отвечает Илья и падает в кресло. Ты работаешь на него? Серьезно? Мир, видно, перевернулся, если Стрелецкий на кого-то пашет. Он же вольная птица, которой никто не указ. Родная Илья просто отбывает своеобразное наказание. Еще пять лет и может идти куда захочет, — объясняет Ярослав, вставая. И за что он наказан? За то, что не сберег тебя. Я дал ему четкие указания, чтобы ты не вышла замуж после него. А что в итоге? Котов, да еще и не один. Серьезно, был такой приказ? Удивленно смотрю на друга, который нехотя кивает. А говорил он о делах. Илья теперь ведущий мой безопасник. Я попросил его чуть-чуть пошалить у конкурента, но, видимо, там заметили. Прости, у них слишком хорошая защита. Но ничего, я прорвусь. Спокойно отвечает бывший, а я даже теряюсь так они не обо мне. Впрочем, если Илья пашет на Соболева, то у него точно свободных минуток нет. Неужели встреча с бывшими случайность? Нет, здесь точно что-то не так. Но правду мне не скажут. Ничего, у меня есть план, как вывести всех на чистую воду. И завтрашнее свидание мне на руку. Один из этих двоих точно причастен, и он ответит за вмешательство в мою личную жизнь. Родная, так что случилось? Хорошо играют, не подкопаешься. Впрочем, я у них тоже кое-чему научилась. Соскучилась. Погуляла вот в парке и поняла, что до ужина не доживу. Пошли сейчас в ресторан. Ярослав сверлит меня взглядом и поджимает губы. Чует, что лгу, но напрямую не спрашивает. Можно было бы попробовать узнать все сейчас, но где гарантия, что мне ответят честно? Нет, этих умников нужно брать с поличным. Хорошая идея, но у меня скоро совещание. Тогда я Илью заберу. У него тоже много дел. Эх, так и быть, поеду домой одна. Может, хоть Джинни скрасит мне вечер. Думаю, сейчас самое время сбежать и продумать завтрашнее свидание. Или скорее заподню. Родная, у нас ужин в семь. Или ты передумала? Не передумала. Но мне нужно время, чтобы все обмыслить. Если за перепиской следит Илья, то с ним можно просто поговорить. А вот если Яр, он ведь обещал дать мне простор. А получается, что все это время манипулировал? Наблюдал и посмеивался? А ведь я подумывала остаться с ним, если мне никто не приглянется. «Но как быть с тем, кто не держит обещания? Как ему доверять? Смогу ли я иметь с ним секреты? Или он так и будет контролировать всю мою жизнь?» «Если все так, то я нашла очень жирный минус у Соболева, и это большая проблема».